Уже вскоре после кончины Сергий стал почитаться троицкими монахами как святой. 5 июля 1422 года стояло с обретением мощей Сергия, и тогда же в 1422-1423 годах над могилой великого старца был построен каменный троицкий собор, сохранившийся до наших дней. Роспись собора.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 Позднее, в 1585 году, при переложении мощей Сергии в новую и изготовленную по заказу царя Фёдора Ивановича серебряную раку, на доске от старой гробницы т р о и ц к и х и н о п и с е ц Евстафий Головкин напишет новый образ явления Богоматери Сергию. Эта чудотворная икона станет неизменной спутницей русской армии во всех её больших походах вплоть до Первой мировой войны.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 Со временем Кириллов монастырь стал для русского севера тем же, чем м а к о в е ц к а я обитель для с р е д н е й р у с и Выходцы из этой к и н о и основали в пустынных северных лесах в 15-16 веках десятки новых иноческих общин, продолжив тем самым начатую ещё во второй половине 14 века монастырскую колонизацию. Разумеется, эта деятельность требовала большого мужества, энергии,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 «Ты, господине, свою правду с к а з ы в а е ш ь а не свою», — писал он князю Василию по случаю войны с Суздальскими князьями, — «а в том, господине, межи вас, крестьянам, кровопролитие велико ч е н и ц ь и но, господине, посмотри того истина, в чем будет их правда пред тобою, и ты, господине, своим смирением поступи на себе». «А в чем будет твоя правда пред ними?»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 Подобно Сергию, Кирилл не оставил после себя письменного изложения, установленных им в монастыре порядков, а также каких-либо назиданий, обращенных братьям. Замечено, что такие документы вообще не приняты были в русских монастырях до конца XV века, все передавалось из уст в уста, от человека к человеку. Но и при таком порядке заветы основателя и Обители могли долгое время сохраняться благодаря преемственности. Основатель оставлял игуменом самого верного из своих учеников, тот своего. Духовная свеча, зажженная Кириллом от пламени, сергиевской свечи, оставалась н е г а с и м о й на Белом озере, едва ли не до середины XVI века, значительно дольше, чем в самом Троицком монастыре. Кириллов монастырь славился своим высоким житием, нестяжательскими традициями, твердостью старцев в отстаивании своих религиозных и политических убеждений, и лишь в эпоху Ивана Грозного, обремененной огромным хозяйством, п р е в р а т и в ш и й с я вместо ссылки опальной аристократии, Кириллов монастырь утрачивает энергию духовного луча испускания. Но за полтора века и в расцвета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 от пустыни, скитблис Александрии, где в IV веке н.э. а ш е й р ы безмолвствовал один из отцов христианского монашества Макарий Великий. Занимаясь по будням дням келейной молитвой и физическим трудом, обитатели скита лишь по праздникам и воскресным дням приходили в свой монастырь на общую храмовую молитву.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 Сам он был скромен настолько, что даже не хотел называть себя по традиции отцом своих иноков, но только братом. Как и Сергий, Нил необычайно высоко ставил учение Василия Великого. Эта любовь к т в о р е н и ю Великого к а п а д о к и й ц а стала как бы родовой чертой всей нестяжательской школы. Ей не противоречил и взгляд Василия на Киновию, как на лучшую форму иноческой общины. Нил также высоко оценил Киновию. считал ее необходимой ступенью монашской лестницы к небу, только, пройдя через к и н о в и ю избранные иноки могли обратиться к б е з м о л в ь ю в скиту. Протестуя против забвения заповедей Спасителя, нестяжатели оставались, однако, в лоне церкви, не посягая на ее догматы и уставы, их взгляды, как мировоззрение Сергия, отнюдь не были радикально еретическими.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 Признавая нравственную высоту учений нестяжателей, большинство иерархов в практических вопросах придерживались взглядов их главного противника, Иосифа в о л о ц к о г о и г у м е н а Успенского монастыря близ Волоколамска, умер в 1515 году. В отличие от Нила, уповавшего на нравственное самосовершенствование, Иосиф верил в спасительную силу организации. Его идеалом монархского поселения была к и н о в и я «Только укрепив власть во всех ее ипостасях и игуменскую, архипастерскую, великокняжескую, можно будет установить в рыхлом русском обществе порядок», – полагал Иосиф. «Если Нил исходил прежде всего из заповеди любви, то Иосиф искал опору в страхе человек перед земной и небесной корой».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 и Петра Апостола, и Павла Апостола, да и тебе и от них. Примечательно, что тяга к ветхозаветным образцам стала со временем характерной чертой религиозности Ивана IV. По мере развития самодержавных начал в политике и образе мысли московских государей влияние нестяжателей неуклонно падало.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 В е л и к о к н я ж е с к о й политике, в период обострения борьбы за ликвидацию уделов, конец XV, первая половина XVI века, также способствовал гонениям на нестяжателей. Своенравные последователи Нила Сорского, оказавшись на видных постах в иерархии, часто отказывались выполнять те требования государя, которые возмущали и христианскую х с о в е с т ь Все это привело к тому, что в середине XVI века нестяжательство практически исчезает, как целостное религиозно-нравственное учение. Явившие своего рода защитные реакции лучших нравственно-здоровых сил русской церкви на развитие вседозволенности в политике государей и приспособленчества в поведении высшего духовенства н е с т я ж а т е л ь с т в о в конце концов, было подавлено общими усилиями духовных и светских властей. Русское централизованное государство построило свою нравственную доктрину на свято-полковском принципе, морально все, что идет на пользу интересам державы, а точнее самого с к и п т р а д е р ж а т е л я И осифлянская иерархия в целом послушно и безответно восприняла даже такое безумие власти, как о п р и ч н и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 Опасаясь вызвать бунт прямой расправы с популярным в народе иерархом, царь устроил судебный фарс, обвинив его в злоупотреблениях на посту игумена Соловецкого монастыря. ф и л и п был сведен с митрополии, сослан в Тверь и там два года спустя задушен Малютой с Куратовым по приказу царя. Напуганные этой расправой иерархи не пытались более спорить с Иваном четвертым Не только в последние трети XVI века, но и позднее, в XVII-XVIII веках, в русской церкви уже не видно было этого древнего, идущего от Феодосия Печерского к Сергию Радонежскому и далее их к Кириллу Белозерскому, Нилу Сорскому, Филиппу Колычеву, способа служения людям путем обличения и вразумления власти. И все же стремление к служению миру, отличавшее Сергия,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 Живет не в одной лишь истории церкви. Она стала частью духовного наследия русского народа. «Отвразите мне врата правды и вшед вня!» «Отворите мне врата правды, я войду в них!» В этих словах из жития Сергия — самая суть его личности, его жизненного пути. И скольких людей увлек он за собою на поиски т е х таинственных врат, и н е в его ли любви не л и ц е м е р н о й равно ко всем человекам, истоки той всечеловеческой ответственности, той неистовой жажды всеобщей правды, которые отмечены религиозно-нравственной искании великих русских мыслителей XIX – начала XX века. Заветы Сергия «Любовь к людям» Непрерывное восхождение к нравственному совершенству путем мужественного самотречения стали характерными чертами русской духовной культуры и сам Сергий. То я н о то сокровенно живет в ней и будет жить, доколе стоит земля русская.